Глава 8. Они шли по улице Гуляй-Поле с независимым видом, ощущая свою слитность и силу. Разумеется, в Атаге сам Нестор, его брат Григорий, братья Лепетченки, Сашко Калашник, Семка Коретников, Тимош Лашкевич и чуть в стороне Федоси Щусь. Их компания за два-три года несколько увеличилась, к ним пристал высокий чернобровый Петро Шаровский, парнишка из еврейской колонии Шмеркох-Шива, Марко Левадный из соседнего села Тырса. Эти держались немного позади, как и положено новичкам. А следом и как бы по своим делам плелась босоногая Настя, непризнанная участница этой первой махновской армии. Шли и семечки, лихо сплевывая шелуху, красовались. Они уже переросли пору набегов на сады, но находились в той стадии становления, когда еще не имели ни цельной идеи, ни безусловного вожака, которому бы повиновались беспрекословно. Пока они были способны как на безрассудную отчаянную выходку, так и на паническое бегство в случае серьезной угрозы. И все же их радовало то, что прохожие поглядывали на них с опаской. На углу у больницы они заметили отца Ивана школы Петченков полицейского урядника Якима Липеченко. Был он низкорослый, но широкоплечий, при шашке и с огромным лефоше в кабуре. Ватага замедлила ход. Так издавна повелось, что к полицейским в гуляй-поле относились с почтением и даже с некоторым страхом. «Доброго здоровья, Яким Данилович!» «Здравствуйте, здравствуйте!» «На Яку Шкоду настроилась!» «Та не, дядько Яким, гуляем!» «Гуляйте, гуляйте, пока молоди!» Тильк шкоду не делайте! Нарочито зевнув, Лепеченко скрылся за домами, ватага двинулась дальше. Что-то, ваш батько, сегодня якось дуже добрый, сказал Нестор Лепеченко. Не только сегодня. Раньше, то ременякою, то лазиною. а в последнее время я подминылы, согласился Сашко. Сами не поймем, шозным, поддержал Сашка брат. Они оглянулись на конский топот. На чахлой конячке их догонял хлопец, тот самый пастушок, которого Нестор когда-то перетянул кнутом возле панских овцов Сидор Лютник. Нестор. крикнул, он. там твой брат умельяныди. Недалечко от станции, его обогнав. Дай коняку, коротко приказал Махно. Сидор недовольно скривился, но лошадь отдал. Махно ловко вспрыгнул на нее, сжал коленями ребристые бока. Ну, пишла. Не гоны сыльно, Нестор! «У ней жила надирвано, жалобно крикнул вслед Сидор. «Ну, куда там?» От многолюдного торгового села Гуляйполе до одноименной станции шесть верст широкого пыльного тракта. После прибытия пассажирского люди шли и ехали со станции навстречу скачущему на чахлой лошаденке Нестору. Нестор на ходу оглядывал всех, кто брел по обочине. Кто-то с ним здоровался, кто-то его не замечал, но Амельяна нигде не было видно». В торопях Нестор не обратил внимания на медленно по-стариковски бредущего человека, выстрепанный, потерявшей вид шинельки. Лицо человека было наискось перечеркнуто замусоленной лентой с овальным кожаным лоскутком, прикрывавшим потерянный глаз. Скулу рассекал шрам, на голове видавшая виды папаха, за плечом легенькая котомка, разбитые сапоги устало шаркали по пыли. Нестор проскочил дальше, просеивая встречных быстрым, внимательным взглядом. Вот уже показались вдали станции и окружающие ее пирамидальные тополя, словно что-то вспомнив, Нестор резко осадил коня и помчался назад. Обогнал одноглазого и пристально всмотрелся, и тут только соскочил на землю Амельян. Прохожий улыбнулся, показав щербатый рот, Не ты? Они обнялись, а я тебя не взнав. — И я тоже. — коротко рассмеялись. Нестор отстранился, чтобы еще раз получше вглядеться в лицо брата. — все ты, братка. — Есть трошка, — виновато признал Омельян, — малость косоглазой став, осколком задело. Но все-таки повезло, руки-ноги целы. А гла шо ж? глазом не пахать. Нестор все еще вглядывался в Омельяна, преодолевая чувство горечи. С несвойственной ему нежностью снова приник к брату. Главное, что живой. Я и кажу, повезло. В японском плену был, Скильки там повымерло, а я выжив. Пив года, як отпустыла. Пив года, считай, добираюсь. Больше. Сначала пароходом в Петербург привезли, а оттуда, где поездом, где пехом. Они медленно шли по дороге, их обгоняли гуляй-польцы, но Амельяна никто не узнавал. Нестор слушал рассказ брата, Придерживая в руке повод, конь шел сзади с три кушами, казалось, тоже слушал. Ну, и как там, японцы живут? поинтересовался младший брат. Да пошты-то, как и мы. Может, малость похужее. Земли, правда сказать, у них не то, что у нас Бедные земли, таю баль, так что жрать особенно ничего. Рыс то пшено, и ще еще в море словлять. Бо у их с у всех сторон море. Водоросли жуют, всякую траву, тю. Виришь, не даже вилок, ложек, и то у их нема. А чем же едять? Руками? Две лозыны, зрежуть и вот такими палочками и едять. Так как же це? Пшено палками? голоднейшу ухитришься. А если, к примеру, салу? Нема у них сала, ни разу не давали. Да, то же беда, то в же голод, заключил Нестор. Ну, а в России як? Амельян оглянулся по сторонам и понизил голос. «В России, братка, кругом бунт. Революция называется, особенно в Москве». «Седай на коня», — предложил Нестор. Тани, не, я пеша, привык уже. Седай. Про революцию лучше дома расскажешь. Все в подробностях». И они продолжили медленно брести по дороге, теперь уже Амельян на лошади, а Нестор рядышком пешком. «Кто опередил? Какую радио донесло? Неизвестно». Но когда они свернули в переулок, навстречу им уже бежала Катерина, жена Амельяна подбежала, бросилась мужу на шею, запричитала. «Ой, счастье яке, дождалась! Вже и не верла, что вернешься!» Отпрянула, оглядела мужа, заголосила пуще прежнего. «Да что же они с тобой сделаны? ж твои глазоньки, что я так любила целовать!» «Ну ладно, ладно». «Не прочитай на всю улицу», — засмущался Амельян. «Та я же взяли здорово, а возвернули калеку. Глазу-то нема?» «Ну, нема». Ну и хрен с ним. Амельян сердито полез в брючный карман, порылся в нем, извлек оттуда маленький трепичный сверточек, развернул, протянул Катерине бронзовую медальку, прицепленную к полосатой ленте. «Ой, свин, мий глаз! Я с императором Ягон оттю медальку поменял». И, войдя в дом, он не переставал говорить. «Видно, хотел наговориться за все время долгого молчания. Я вам так скажу, Россия вся ходуном ходить». Прям с вагона видно, я купанив и имени горять. В горнице, в отгороженном простынёй закутке, Амельян мылся, а Катерина сновала по хате, доставала из скрыни то мужское исподнее, то рубаху, то штаны, и со всем этим суетливо скрывалась за простыней. Амельян то поднимал над простыней намыленную голову, то снова скрывался, и тогда было слышно, как льется вода, и при этом продолжал непрерывно рассказывать. А слушателей все пребывало. Пришли друзья несторотчинно расселись на лавках, потом появились запыхавшиеся братья Сава, Карпо и Григорий, коротко поздоровались и тоже затихли, слушая Амельяна. Козаки кругом скачут. На станциях повно жандармев. В поезде люди говорили: вроде как рабочие фабрики и заводы забирают, а селяны землю панскую делят. И называется Цес Городовых вбивают, богатеев тоже. Шо творится, Что творится. Один матрос, рассказывав, будто в Москве генерал-губернатора, дядьку самого императора, бомбоев были. Дядьку императора? Не сдержал удивление Фидоса. А у нас никаких слухов. У нас тут тихо, как в рабу. У нас. Не перебывай, остановил приятель Нестор. Ты слухай! «А скажи, братоник, где же к примеру, руже взяли? бомбы? Одетый во все чистое, причесанный, Амельян вышел из-за занавески. На груди к рубахе была прицеплена медаль. Он, как хозяин, сел к столу, закурил. «Где рожу потому взяли? Кто где? Кто, с войны зумив, якось с собой провести? На войне море его годы Правда, на станциях всех обшукували». Гранаты там, револьверты, все отбирали. Як побачить, что солдат с плена возвертается, сразу в йогу общупает и даже в торбу заглянут. А як узнавали, что с плену? Поинтересовался Федос. Солдат, вино есть солдат? А по медали. Нам в Петербурге всем, кто с плена возвернулся, медали выдали. Так по медали и определяла, Я свою потом в карман сховав. Амельян. Не без гордости отцепил от рубахи медаль и передал ее в руки хлопцам. Федос взял ее первым, склонился поближе к лампе, стал читать надпись. «Да вознесет вас Господь в свое... в свое время...» «Це же понимать — в свое время?» «А кто его знает?» — пожал плечами Умельян. «Меня раньше вознеси, а ты, молодший, тебе, значит, позднише...» «Царские слова с вывертом, не сразу поймешь...» На обороте медали был изображен глаз в треугольнике, окруженном лучами. «А тут, да высь, глаз!» — удивлялись приникшие к плечу Федос хлопцы. Божье око чешо! А может, мое?» — спросил Амельян. «Может, все медали император только всем одноглазым поводавав? Чтоб, значит, не забывали, по чьей милости свои очи на фронте оставили?» Парни не могли не улыбнуться печальной шутке Амельяна. «В порядке отступления надо рассказать...» Исторический анекдот об этой медали. После окончания русско-японской войны, в которой Россия потерпела сокрушительное поражение, чиновники все же решили хоть как-то отметить участников этой бесславной бойни, а также вдов тех, кто не вернулся. Идея эта вызрела в недрах нескольких министерств, и в результате была изготовлена как образец бронзовая медаль с надписью крупными буквами «Да вознесет вас Господь». Образец вместе с соответствующими бумагами представили на высочайшее царское утверждение. Между тем, Николай II старался забыть об этой войне, как о кошмарном сне, поэтому он под представлением начертал в свое время, дескать, надо подумать, не время, мол, для этой медали не та была война и не те результаты. Чиновники, побоявшись спросить, как понимать ее резолюцию, Сочли, что царь несколько отредактировал предложенную ими надпись. Медаль с бессмысленной надписью «Да вознесет вас Господь» в свое время отчеканили в огромном количестве, и поскольку на ее изготовление были истрачены немалые деньги, никто, даже сам государь, не решился отправить ее на переплавку. Ничего этого Амельян, конечно, не знал, хотя относился к медали своеобразно, с юмором и издевкой. Всматриваясь в лица друзей Нестора, он как бы пытался оценить каждого из них. Надежные хлопцы, спросил он, склонившись к младшему брату. За каждого могу поручиться. Все караси из нашего озеречка. Катерина, подай шапку, попросил Амельян жену и продолжил. револьвер, ты то солома. Я кое-что похлеще ухитрився провести то морячок подарив прокламации. Вот это бомба! Он распорол ножиком подкладку своей старой солдатской папахи, достал несколько мятых, потертых на сгибах бумажек. Федос первым протянул к ним руку, но Нестор отобрал у него все бумажки, подвинул к себе. На правах брата и как бы указывая Федосу его место. круты получше фитиль, Федос. И как только огонь в лампе ярко вспыхнул, поглотив сумерки, Нестор стал читать первую прокламацию. В ней было лишь несколько крупно отпечатанных призывов, очень простых. Но своей новизной и яркостью они действовали на аудиторию и вправду посильнее разрыва гранаты. «Долой самодержавие! Долой царя! Хватит лить кровь народа, помещичью землю крестьянам, фабрики, заводы рабочим, власть советам рабочих и крестьянских депутатов». Вот это да, хором произнесли лепечинки. А что это за советы? Поморщился Федос. Так все ясно, а вот советы, это что? Кто с кем советоваться будет? А советы, советы, це хотел было объяснить Нестор, но только махнул рукой. А хрен его знает, что она такое. У Антони испытаем, вин знает. Ясно одно, решительно сказал Федос, понив надо полыть. «Землю отбрать и не ждать!» Все молчали, вникая в такие простые и доступные разуму слова. Вечером Нестор принес листовки Антони. В хате собрались только самые надежные хлопцы — Семенюта, Каретников, Калашник, Лепетчинки. Не было только Федоса, никто не знал, куда он исчез. «Все верно. Вот только власть советам — это не наше», — закончив чтение листовок, сказал Антони. Власти, как таковой, у нас не будет, а вот просто советы самых мудрых и влиятельных людей, к которым станут прислушиваться массы, это другое дело. Но Махно в нетерпении вскочил. «Це все пусти разговоры, Вальдемар Генрихович. Разговоры. А в Москве в же война идет. Царя хотят скинуть, и всех там... Значит, у них те же думки, что и у нас. Разница только в чем? Пока мы тут пусти разговоры ведем, а они там стреляют и гинуть». «Не только за себя, но выходят и за нас!» Антони одобрительно качнул головой и чуть поморщился, вот, мол, вырастил себе неплохого помощничка. «Правда, не в меру горячий, поперед батьки в пекло лезет». «У нас всего шесть револьверов», — сказал Антони. «С этим арсеналом вы предлагаете выступить против власти?» «Понятно, что надо доставать оружие», — не сдавался Махно. «Но як? Вы грамотнее, вы все знаете, як?» минут взглядом поддержал Нестора. «Оружие можно купить», — спокойно объяснил Антони. «Но для этого нужны деньги, очень много денег». «А где купить? У нас на ярмарке Тьего Добра нема. За границей, в Вене, например», — сказал Вальдемар. «Дорожка протоптана, я там уже покупал. У меня в Вене есть знакомые. Но они даром не дадут. И что, вы можете туда поехать? А что, у вас есть много денег, Нестор?» Деньги шо, сами же говорили про це, я его экс забув экспроприацию, весело подсказал Семенюта. Во, я первый пиду. Антони переглянулся с Семенютой. Не забегайте вперед, Нестор, не торопитесь. В спешке можно завалить еще не начавшееся хорошее дело. Они вздрогнули, услышав. Громкий стук в дверь, Семенета быстро разбросал по столу игральные карты, колода которых вмиг оказалась у него в руке. Куда-то исчезли прокламации, но стук был хоть и громкий, но условный, с перерывами и дробью. — То я, Федос! — услышали они из-за двери. Лицо, щуся, было перемазано сажей, он стирал ее рукавом. Голос его звучал возбужденно и радостно. — Собрание устроили! — Лучше гляньте в окно! Антони отодвинул занавеску на окне. Далеко в степи виднелся разгорающийся огонь. Все, я начал революцию, торжественно произнес Федос. — Пану Данилевскому с Кердусина Надо же когдась начинать, вот я и начал. И напрямую сюда к нам? Спросил Антони сердито и не без ехидства. А чтоб вы тоже порадовались? уже растерянно ответил Щусь. Ну. — Революционеры, — покачал головой Антони, — с вами и до петли недалеко. — Так вот, самодеятельность прекратить, — жестко добавил он, — быстренько по домам, и не по улице, а огородами. На выходе он придержал Нестора револьвер с вами? — Не. — Принесите, отдайте. Куда торопитесь? Надо ждать, готовиться и ждать. А придет час, сам позову. — Револьвер не отдам. — опустив голову тихо, но упрямо, — сказал Нестор, — ослухаться буду. Оставшиеся одни Семенюта и Антони некоторое время смотрели друг на друга. — Не останови их вовремя. — Заварят они кашу, — вздохнул Вальдемар. — А разве не ты им говоришь, что революции делаются молодыми, горячими и безумными людьми? — спросил Андрей. — Так это они и есть молодые и горячие. — Да, это так. — Они вновь подошли к окну. Скирда уже разгорелась вовсю. Степь вдали освещалась багровыми сполохами. — Но ведь это глупо, — сказал Антони. — Я имею в виду жечь сено, корм скоту. — Да, глупо. Но это они пока только зубки точат, — усмехнулся Семенюта. — Их уже не остановить. — Что ты предлагаешь? — не оборачиваясь, — спросил Антони. — «Не знаю», — произнес Семенюта и затем добавил, «в одном ты прав, нужно оружие». «Значит, нужны деньги, много денег». «Экспроприация?» «Да». «Только, пожалуйста, аккуратно и без крови». Он все еще смотрел через окно в ночь, туда, где полыхала сено. «А все-таки огонь — это прекрасно. Скорее себе, чем Семенюте», — восторженно сказал Антони.